Глава 12. Ответ агрессору. Я настолько привыкла выслушивать то, что выслушиваю всегда, что через какое-то время перестала слышать то, что слышала всегда. Вы понимаете, что я имею в виду? Одна из опрошенных женщин. В этой главе описаны конкретные ответные действия на категории вербальной агрессии, приведённые в главе 8. Каждый ответ укрепляет установленные вами границы. Например, если вы установили границу «я не потерплю, чтобы на меня огрызались или кричали», то ее укрепляет ответ «прекрати». Если в своих отношениях вы подвергаетесь агрессии, возможно, вам захочется как можно быстрее перейти к каким-то конкретным ответным действиям. Тем не менее, для большего успеха я советую вам прослушать эту вводную часть о границах и общих рекомендациях, как реагировать на агрессию. Чем лучше вы поймёте, почему эффективны некоторые реакции, тем легче вам будет настаивать на своих границах. Устанавливая границы, вы проводите некую черту. Ваши границы защищают вашу целостность как личности. Они помогают вам определять себя. Любая вербальная агрессия в том или ином смысле нарушает ваши границы. Если вы подвергаетесь вербальной агрессии, важно, чтобы вы реагировали, полностью осознавая этот факт. Ответная реакция усиливает ваши границы и более четко проводит черту, укрепляя вашу решимость. Далее приведены несколько примеров того, как вербальная агрессия нарушает ваши границы. Если партнер совершенно игнорирует вас, Если он смотрит сквозь вас, как будто вы не существуете, ваши границы нарушаются. Это происходит, потому что с вами обращаются так, как если бы у вас совсем не было индивидуальности, и вы были лишь частью окружения. А это и есть нарушение границ личности. Обычно мы не задумываемся о своих границах, но задумываться о них бывает полезно. Ощущение нарушения границ Это и есть переживание агрессии. Вот еще один пример того, как вербальная агрессия нарушает границы. Вас обзывают и навешивают на вас различные оскорбительные ярлыки. Абьюзер делает это, как если бы установленных и определенных вами границ не существовало. Это и есть нарушение. Подумайте о том, что происходит, когда партнер приказывает вам что-то сделать. Можете ли вы сами объяснить, как в таком случае нарушаются ваши границы? Когда вам приказывают что-то сделать, с вами обращаются так, как если бы вы не были отдельной личностью, с которой нужно советоваться или которую нужно спрашивать. С вами обращаются так, как если бы у вас не было границ, как будто вас ничто не отделяет от агрессора, как будто вы его продолжение, инструмент его воли. А это и есть вторжение в ваши границы и нарушение вашей индивидуальности. Отрицание — также нарушение границ. Если ваши переживания, восприятие и мнения отрицаются, если о вас высказываются с пренебрежением, то агрессор тем самым вторгается в ваши границы. Он словно проходит сквозь них, чтобы войти прямиком в ваше сознание — Он словно знает ваши настоящие мысли и переживания. Все, что вы думаете и говорите, по его мнению, только фантазия. Иными словами, ты сама не знаешь, о чем говоришь. Такое насильственное вторжение, конечно же, является нарушением границ. Эти примеры подчеркивают, насколько важно при ответной реакции на вербальную агрессию устанавливать и укреплять свои границы. Вербальная агрессия — это насилие, а не конфликт. Между конфликтом и агрессией существует определенная разница. В конфликте каждый из участников хочет чего-то своего. Чтобы разрешить конфликт, оба находящихся в отношениях человека должны обсудить свои желания, потребности и мотивы, сообща, стремясь к творческому выходу. Выход может найтись, а может и нет, Но никто при этом не доминирует, не контролирует другого и ни к чему не принуждает его силой. Вербальная же агрессия отличается от конфликта. Если описывать ее с точки зрения нарушения границ, то это будет вторжением в личность или отрицанием личности другого человека в попытке проявить свою силу подчинения, добиться доминирования, навязать свою волю открыто или скрытыми методами. Прежде чем приступить к ответным действиям, будет полезно потратить несколько минут на оценку своих отношений. Какова вероятность их улучшения? Далее приведены вопросы, помогающие оценить качество ваших отношений. Обогащает ли партнер вашу жизнь? Доставляет ли он вам радость? Ощущаете ли вы особую связь с ним? Думаете ли вы одинаково? И разделяете ли с ним мечты? Демонстрирует ли он доброжелательность? Доброжелательность в отношениях — это теплота и честность, проистекающая из глубочайшего чувства истины. Это беспокойство о благосостоянии другого, а также сильное желание понять его. Ее демонстрирует движение навстречу другому в психологическом смысле стремление достичь взаимопонимания и взаимного уважения. Допустим, вы подвергаетесь некоторой вербальной агрессии, но если ваш партнер демонстрирует доброжелательность и вы ответили «да» на вопросы ранее, то высока вероятность, что он попадает в категорию, допускающей некоторые ошибки, от которых избавиться, когда вы крепче установите свои границы. Если же вы недавно вступили в отношения но уже распознали некоторые тревожные признаки вербальной агрессии, то будет мудро расстаться с партнёром. Вряд ли мужчина, желающий доминировать и контролировать или изливать на кого-то свой гнев, легко изменится, если изменится вообще. Особенно это верно для новых отношений, в которые вложено мало сил и времени. Также высока вероятность, что когда романтика новизны пройдёт, партнер станет еще более агрессивным. С другой стороны, если он так бездумно пытается повторить усвоенное в прошлом недостойное поведение, то может быстро измениться, когда поймет, что вы распознали его и не станете это терпеть. Если вы давно находитесь в отношениях и подвергаетесь вербальной агрессии, но не хотите расставаться с партнером, попробуйте ответить на агрессию так, как предлагается в этой главе. Скоро вы сами поймете, прекратит ваш партнер агрессивное поведение или нет. В процессе вы лучше осознаете происходящее и обретете уважение к себе. Ответные действия, предлагаемые в этой главе, призваны оказать влияние на агрессора, нарушающего границы жертвы. Эти действия могут заставить его признать свое поведение, осознать, что он не может поступать так и дальше, а также остановить агрессию. Если вы подвергаетесь вербальной агрессии, то можете обнаружить, что объяснения и попытки понять не улучшают отношения. Я советую вам отреагировать по-новому, так, чтобы оказать эмоциональное, психологическое и интеллектуальное влияние на агрессора. Партнер может измениться, когда обнаружит, что вы осознаете агрессию, установили границы и не потерпите поведение, которое вам не нравится, Даже если слышите от него, ты сама не понимаешь, о чём говоришь. Только прошу вас, не вините себя, если у вас не получится. Если партнёр не хочет или не может измениться, возможно, вам придётся разорвать отношения. Для начала несколько рекомендаций. Сообщите партнёру, что не будете отвечать ему обычным образом. Напишите ему письмо, если вам так будет легче. Также сообщите, что иногда расстраивались из-за его слов, что искренне желаете улучшить отношения, что хотите увидеть перемены в вашем общении, что в прошлом пытались объяснить ему, что вас беспокоит в его поведении, и не считаете, что у вас получилось. Уверьте его, что будете сообщать, что вам нравится, И не нравится в его словах, что установите границы и сразу же скажете, когда он переступит их. Попросите его о сотрудничестве. Он может не поверить в то, что перемены необходимы. Это происходит, потому что он не страдает от агрессии. Он может сказать «ты создаешь проблемы» или «ты пытаешься разрушить отношения». В таком случае ответьте «прекрати немедленно», Больше никаких обвинений. Он может отрицать факт агрессии и оставаться глухим ко всем вашим доводам, но вы можете попытаться повлиять на него ответными действиями. Их цель — пробудить партнера и поставить перед фактом, что его поведение неприемлемо и недопустимо для вас. Некоторые люди меняют поведение, когда встречают сильное противодействие. Другие же по-прежнему сопротивляются переменам. Если партнер продолжает агрессию, это не ваша вина и не ваша ответственность. Предпринимая эти шаги, вы будете знать, что осознаете вербальную агрессию, когда она происходит, и реагируете на нее соответствующим образом. А это уже немало. Если вас часто сбивают с толку, застают врасплох и шокируют, или вы испытываете слишком сильную боль и потрясение, чтобы отвечать на вербальную агрессию даже фразой «прекрати», то, по всей видимости, вы находитесь в чрезвычайно токсичных и нездоровых отношениях. Заручитесь поддержкой. Если не знаете, к кому обратиться, следуйте советам из главы 13, посвященной восстановлению. Чтобы ответить с силой, важно понимать, помимо сознания того, как и когда нарушаются ваши границы, что вербальная агрессия может быть признаком эмоциональной незрелости. Не осознавая этого, партнер вербального агрессора иногда реагирует на детские вспышки гнева вроде истерик или обзываний, как если бы они исходили от рационального взрослого. Например, когда агрессор обзывается оскорбительными словами, жертва удивляется. «Что я такого сделала, что он так думает обо мне?» Конечно же. Он ведет себя агрессивно не из-за каких-то ее действий. Оскорбительные выкрики детей «Ты какашка!» и оскорбительные выкрики взрослых «Ты сука!» Все они указывают на один и тот же уровень эмоционального развития. Ребенок еще не успел повзрослеть, поэтому мы не особенно расстраиваемся, услышав такое. Но взрослый, продолжающий обзываться, не только беспокоит окружающих, но и может представлять опасность для них. Возражение по любому поводу — еще один пример незрелости. Вероятно, вы были свидетелем того, как четырехлетний ребенок, пытающийся понять, как что-то устроено, кричит. «Нет, не так! Ты обманываешь! Ты делаешь неправильно!» Для четырехлетнего ребенка его взгляд единственно правильный. Ребенку хочется, чтобы мир был простым и понятным. Взрослый человек осознает, что это не так, и в мире существует столько же точек зрения, сколько и людей. В процессе взросления мы учимся не только уважать мнения и взгляды других людей, но и адекватно выражать свой гнев. По большей части в этом мы следуем своим собственным образцам. Осознанно или неосознанно мы берем пример с родителей. К взрослому возрасту мы обычно успеваем научиться выражать свой гнев, но агрессор упустил этот важный урок, и именно поэтому он такой гневный. Адекватно выраженный гнев не агрессивен, не деструктивен, не сопряжен с обвинением или осуждением. С другой стороны, гнев, выражаемый агрессивно, деструктивен и доставляет боль. Например, когда женщина отвечает на агрессию партнера гневным «прекрати», она использует свой гнев для защиты. Это конструктивное использование, отличающееся от деструктивного обвинения и осуждения. Деструктивное обвинение «ты знаешь, что сделала» или «осуждение», «ты просто пытаешься отвертеться». Это формы агрессивного гнева. Можно представить, насколько это неприятно для женщины, которой приходится выслушивать такое чуть ли не всю жизнь. Предупреждение. Если вы потрясены, шокированы или испытываете слишком сильную боль, чтобы говорить, то, по всей видимости, гнев вашего партнёра вышел из-под контроля. Если вы боитесь его или если он прибегал к угрозам, если ударил или угрожал ударить вас, вам нужно обратиться за помощью, а также задуматься о том, чтобы прекратить такое нездоровое общение. Реакция на вербальную агрессию подразумевает четкий и строгий ответ, который должен повлиять на партнера. Это нелегко, так что реагируйте так, как вам будет по силам. Важно не вступать с агрессором в словесные игры. Вы сражаетесь за собственный дух, свое психическое здоровье и душу. Когда вас застают врасплох... Трудно подыскать нужные слова. Легче оставаться спокойной рядом с агрессивным незнакомцем, таким как водитель, который ругает вас, проезжая мимо, чем с агрессивным партнёром. Так бывает по многим причинам, одна из которых заключается в том, что ваше сердце открыто партнёру, и, следовательно, он обладает над вами властью, может отвергнуть вас. Агрессия — это отвержение, это болезненно и токсично. Последнее предупреждение. Даже не пытайтесь уверить себя, что вы способны сохранять спокойствие в любой ситуации, как бы с вами ни обращались. Ваше спокойствие должно корениться в осознании того, что вы обладаете фундаментальным правом на благоприятное окружение и установку своих границ. Если вы стали жертвой вербальной агрессии, и хотите как можно более уверенно и решительно отреагировать на нее, то прежде чем выполнить некоторые из дальнейших рекомендаций, я советую прослушать книгу до конца. Затем подумать о реакции. Чем больше вы знаете о вербальной агрессии, тем сильнее ваша способность отвечать на нее уверенно и решительно. На первых порах вам могут помочь ролевые игры с друзьями или консультантом. Друзья могут повторять агрессивные высказывания, приведенные в главе 8, а вы — практиковаться в соответствующих ответах. Если вам не с кем практиковаться, поставьте перед собой пустой стул и представьте, что на нем сидит агрессор. Затем постарайтесь сыграть обе роли, по возможности произнося слова громко такие ролевые игры позволят приобрести некоторые полезные навыки для тех видов агрессии которым вы подвергаетесь помимо ролевых игр полезно будет переслушивать переведенный в главе восемь список категорий вербальной агрессии и сами им подбирать по одному два примера для каждого пункта это поможет распознать вербальную агрессию когда вы с ней столкнетесь когда вы отвечаете на вербальную агрессию. Имейте в виду, что когда вас унижают, когда вам приказывают, когда на вас кричат и так далее, вы подвергаетесь вербальной агрессии. Агрессия несправедлива, деструктивна и лишает вас сил. Помните, что агрессор ведет себя не как рациональный взрослый человек. Имейте в виду, что вы отвечаете человеку, который в каком-то смысле пытается вас подчинить контролировать или одержать над вами верх. Имейте в виду, что вы не сделали ничего такого, что заставило бы его вести себя так. Знайте, что такая атмосфера нездорова. Дистанцируйтесь от агрессора, осознавая незрелость его поведения. Отвечайте уверенным и властным тоном, говорящим о том, что вы настроены серьезно и не потерпите дальнейшей агрессии. Сохраняйте бдительность. Сосредоточьтесь на настоящем. Прислушивайтесь к своим чувствам. Что вы ощущаете? Как вы воспринимаете его слова? Что вы видите? В общем случае, отвечая на агрессию, говорите уверенно и отчетливо. Стойте или сидите прямо, держите голову высоко, смотрите агрессору в глаза и дышите глубоко, позволяя животу расширяться при каждом вдохе. Для того, чтобы научиться распознавать вербальную агрессию и отвечать на нее, требуется время, энергия, силы, целеустремленность и решительность. Даже после того, как партнер прекратит кричать, унижать вас или иным образом потакать своему агрессивному поведению, в ваших отношениях могут остаться факторы, над которыми нужно будет поработать. Если он желает работать вместе с вами, если хочет измениться, если настроен доброжелательно, если смог осознать свое агрессивное поведение и спрашивает, чего вы хотите и что нужно вам, то вы оба сможете построить плодотворные отношения. Через какое время стоит ожидать результаты, прекращения агрессии? Тут многое зависит от вашего партнера. Вы не можете все сделать сама. Например, если он не хочет или не может замолчать после того, как вы сказали «прекрати», и если он уверен, что вы причина его гнева, то результатов ожидать не стоит. Если он не хочет меняться, то, конечно же, не изменится. Как правило, судить о том, изменится ли партнер, можно будет через месяц-другой потому что он либо прекратит оскорблять вас, либо продолжит. Если он действительно беспокоится за вас и озабочен вашим благополучием, если хочет наладить с вами здоровые отношения, то вы можете увидеть результаты в первую же неделю. Далее приведены ответные реакции на каждую категорию вербальной агрессии. Категории подробно описаны в главе восьмой. Не обязательно запоминать их наизусть, можно передать схожее значение своими словами. Ответные реакции на категории агрессии. Если вы находитесь в крайне трудной ситуации и вам необходим быстрый, универсальный ответ на вербальную агрессию, помогающий практически при любом неприятном инциденте, попробуйте «немедленно прекрати так говорить». Ответная реакция на нежелание общаться В данном случае под нежеланием общаться подразумевается намеренное пренебрежительное отношение к вам и, как объяснялось ранее, это нарушение ваших границ. Вам больше не нужно проводить долгие часы в тишине, прерываемой собственными редкими вопросами, комментариями о новостях дня или замечаниями о своих интересах без всякого ответа со стороны партнера. Ужинаете ли вы в ресторане, находитесь дома или отдыхаете на пляже, если вы часами или днями, в зависимости от ваших границ, страдаете от удушающей тишины, немедленно покиньте это место, решительно и уверенно заявив «Мне скучно рядом с тобой». Затем держитесь от него подальше столько, сколько вам захочется. Может, вы повлияете на него, а может и нет, Но, по крайней мере, вам не будет скучно. В любом случае, почитать книгу или сводить с детей в кафе мороженое не так скучно, как сидеть и надеяться на ответ, пока тебя подвергают молчаливому остракизму Одна из женщин воткнула в уши наушники и стала слушать любимую музыку прямо во время обеда. Далее она сопровождала жестами лишь эту музыку, подпевая ей. Такое необычное поведение произвело впечатление на ее партнера. Вскоре он сам сделал первый шаг навстречу. Ответная реакция на возражение. Если партнер постоянно возражает вам, касается ли это ваших идей, чувств или восприятия, или переиначивает ваши слова, вы в любом случае можете властно и решительно произнести «прекрати» или «хватит» вытянув перед собой руку под прямым углом к телу, ладонью наружу, и прямо глядя на него, как дорожный инспектор. После «хватит» скажите «посмотри на мои губы, будь добр». Затем повторите свое первоначальное высказывание медленно и отчетливо. Не объясняйте, что вы имели в виду, потому что возражатель просто скажет нечто противоположное вашим словам. Повторяйте эту ответную реакцию каждый раз, когда вам возражают. Помните, что вы имеете право на свои собственные мысли и восприятие. Если вы будете находиться на чеку и пресекать возражения в каждом случае, то сможете повлиять на поведение партнера вплоть до того, что он перестанет возражать вам. Если вы выскажете свой взгляд на что-то, а он скажет «Хм, я так не думаю», это нормально, он не возражает вам, Он просто говорит о том, что у него иное мнение по этому вопросу. В диалоге по поводу абажура в главе 8 агрессор возражал своим собственным словам, когда их ему повторяли. «Если ваш партнер выражает свое мнение, вы его повторяете, чтобы показать, что поняли его, а он возражает своим собственным словам, прекратите разговор немедленно». Не пытайтесь показать, что понимаете его второе высказывание. Признайтесь сами себе, что вы правильно поняли его, когда он говорил в первый раз. Он возражает вам не потому, что стремится к взаимопониманию. Осознав это, скажите. «Постой, я не улавливаю ход твоих мыслей. Не можешь записать их». Или «Прекрати». Или «Хватит перечить мне». Если он отказывается, не тратьте даже минуты, чтобы пытаться понять его, и не воспринимайте его серьезно. Он не старается быть понятым или понять вас. Если вы попытаетесь понять все, что говорит возражатель, то быстро запутаетесь и расстроитесь. Другой ответ возражателю, работающий в большинстве ситуаций, это спокойно, уверенно и с чувством сказать «Значит, ты так говоришь». Это высказывание понятно, и оно говорит о том, что возражатель несет полную ответственность за свои слова, а вы имеете право на собственное мнение. Иногда возражение принимает форму вызова. Если после того, как вы выразили свое мнение, например, «Я думаю, пьеса была великолепна», услышите вызывающее «Ты не можешь этого доказать», то лучше всего ответить на него простым «Нет». Затем отстранитесь от спора, выйдите из комнаты, можете прогуляться, встретиться с друзьями, пообедать где-нибудь, посидеть в библиотеке, посетить дамскую комнату, посмотреть витрины или отвезти детей погулять в парк. Вы имеете право на собственные взгляды и мнения. По поводу любого вопроса может быть столько же мнений, сколько людей на планете. Каждое мнение отражает взгляды опыт, убеждения и так далее, конкретного человека. Когда вам говорят, что ваше мнение неверно, это все равно, что кто-то влезает в ваше тело и сознание, отрицая ваше восприятие. Возражение — это, несомненно, нарушение ваших границ. Ответная реакция на обесценивание. Обесценивание — очень беспокойная форма агрессии. Как реагировать на него? Появляется ощущение, что вам уже сделали больно, вас унизили или оскорбили едким замечанием. Когда вы протестуете, «Почему ты так сказал?» «Это неправда» или «Мне неприятно это слышать». Вам говорят, что ваши переживания не имеют значения. Они ничего не стоят. Они обесцениваются замечанием «Ты делаешь слишком поспешные выводы» или Ты все преувеличиваешь. Это серьезное нарушение и вторжение в ваши границы. Агрессор словно решает поселиться в вашем сознании и выбросить из него все ваши переживания, заменив их своими идеями. Не пытайтесь понять, почему ваш партнер так думает или говорит. Не пытайтесь объяснить ему, что вы не делаете поспешных выводов и не преувеличиваете. Не протестуйте. Почему ты так сказал? Отвечайте лишь естественным гневом на то, что вам не нравится. И точка. Что же повлияет на агрессора? Попробуйте фразы «прекрати так говорить немедленно», «стоп, я не хочу больше слышать такое от тебя» или «хватит». Закоренелый агрессор может возразить на такие высказывания. Тем не менее, обесценить их нелегко. Используйте их каждый раз, как сталкиваетесь с вербальной агрессией и оказываетесь застигнутыми врасплох. Если при обесценивании вы больше удивлены, нежели рассержены, выслушивая фразы вроде «ты сама не понимаешь, что говоришь», ответьте громко и четко, как будто сделали великое открытие, подняв руки в воздух и воскликнув «ага, значит, вот что ты думаешь». Это работает со многими высказываниями, начинающимися с «ты». Если он скажет «да», просто произнесите «важно» и слегка загадочно. Понятно. Помимо прочего, агрессор старается избавиться от ответственности за свои слова. Такой ответ даст ему понять, что вы считаете его ответственным за его высказывание и что его мнение — это не ваше мнение. Ответная реакция на нападки под видом шутки. Когда вы расстроены и говорите партнёру, что вам не понравились его слова, а он отвечает, что это была всего лишь шутка или громко смеётся над вами, то вы пострадали от агрессии под видом шутки. Чтобы адекватно отреагировать на такую форму агрессии, полезно понимать, что, принижая вас, он надеется возвысить себя в собственных глазах. Это многое говорит о его рациональности, как и о зрелости. В некоторых случаях, когда женщина говорит партнеру, что ей не нравятся его слова, он может воспользоваться этим для атаки и вместо извинения и выражения сочувствия снова унизить ее, сказав «У тебя нет чувства юмора». Услышав такое от партнера, осознайте, что он нарушил ваши границы. Вторгся в ваше пространство — и своевольно охарактеризовал одно из основных ваших качеств — чувство юмора. Не пытайтесь объяснить ему, что в его шутке было не смешно. Не пытайтесь объяснить, какие шутки вы считаете смешными. Не пытайтесь объяснить, по каким причинам находите неуместными некоторые шутки, которые не хотели бы выслушивать от него. Не тратьте время на раздумья о том, понимает ли он как прозвучали его слова, даже если он ведет себя так, как если бы ему действительно было смешно. Не тратьте время на размышления. Почему вы не можете рассмеяться в ответ на его унизительную шутку? Вместо этого задумайтесь о его зрелости. Всякий раз, когда вас унижают, оскорбляют или высмеивают, или же вам просто не нравится то, что вы слышите, говорите уверенно — Интересно, вот сейчас, когда ты сказал это, принизил, прервал, высмеял меня, ты ощущаешь свою важность? Хотелось бы подумать об этом. Затем отстранитесь от разговора. Выйдите из комнаты или скажите партнёру, что вам нужно побыть одной. В любом случае вы произведёте на него впечатление такой реакции. Не вступайте в дискуссии. Можно сказать «Я не хочу говорить об этом» или Вернемся к этому позже, если он продолжает бросать вам вызов. Ответная реакция на блокирование и отвлечение. Будьте начеку и следите за своими чувствами. Если вы расстроились, когда спрашивали о чем-то партнера или пытались рассказать ему что-то важное для себя, то, возможно, вы столкнулись с блокированием и отвлечением. Поскольку вы имеете право на свои дела и интересы, то когда вас блокируют, мешая найти необходимую информацию, ваши границы нарушаются. Вам мешают скрытным, неочевидным образом, как если бы вы не имели никаких прав. Это оскорбление вашего человеческого достоинства. Если вы задаете вопрос, а вас блокируют или отвлекают... Не отвечайте на высказывания, которые бросают вам словно дорожные блоки на пути, и не отвечайте на высказывания, которые призваны отвлечь вас от темы. Скажите «посмотри на меня», а затем повторите свой вопрос. Например, «куда делись пять тысяч долларов?» Хочешь сказать, что я должен отчитываться за каждый шаг, когда ты даже не проверяешь список своих расходов? «Посмотри на меня. Куда делись пять тысяч долларов?» Если не хочешь, чтобы налоги проверял я, можешь сама заниматься ими. С меня хватит. Посмотри на меня. Куда делись пять тысяч долларов? Повторяйте вопрос, пока партнер не ответит на него. Фокусируйтесь на своих чувствах и желании узнать ответ. Не дайте его словам сбить вас в толку. Вам захочется защищаться, но в таком случае вы отвлечетесь от темы. Его слова могут быть либо прямым ответом на ваш вопрос, либо прямым подтверждением его нежелания отвечать на вопрос. Ничто из этого не является блокированием или отвлечением. При желании можно сказать «хватит отвлекать меня». Ответная реакция на обвинение. Осознание обвинения, как и того, что оно агрессивно, освобождает женщину, и позволяет ей покинуть партнёра, если он не прекратит свою агрессию. Иными словами, жертва продолжает вербальные агрессивные отношения, пока есть надежда объяснить партнёру, что она не делала того, в чём её обвиняют, и не несёт ответственности за то, в чём её упрекают. Женщина хочет, чтобы партнёр её понял, как и понял, что она ему не враг. Если в отношениях вы подвергаетесь вербальной агрессии, то, несомненно, вам неоднократно приходилось выслушивать обвинения и упрёки. Когда на вас кричат, огрызаются в ответ, обвиняют в том, что вы высокомерны, глупы, пытаетесь начать ссору, всё выдумываете, хотите оставить за собой последнее слово, думаете, что самая умная, цепляетесь за слова, не так выглядите, смотрите в другую сторону — нарываетесь на неприятности, спорите и так далее, то в ваш адрес проявляют агрессию. Ответьте фразой «Немедленно прекрати обвинять меня! Хватит!». Можно добавить следующие фразы, чтобы я этого больше не слышала. «Помни, с кем ты говоришь!» «Не говори так со мной!» «Мне кажется, ты так не думаешь!» Не пытайтесь в очередной раз объяснить, что вы не делали ничего из того, в чём вас обвиняют, и что вы не виноваты. Просто скажите «хватит». Агрессивные высказывания — это ложь о вас. Они нарушают ваши границы. Агрессор вторгается в ваше сознание, придумывает какую-то историю о ваших мотивах и рассказывает её вам. Ни один человек не имеет права поступать так с другим. В общем случае, обвинения подразумевают ложь о намерениях, поведении и мотивах жертвы. Из-за них она расстраивается, чувствует себя непонятой и, как следствие, ей хочется объясниться. Но если она пытается объясниться, агрессия усиливается. И еще пару слов об объяснениях. Если кто-то ведет себя с вами агрессивно, а вам кажется, что вы можете объясниться, Помните следующее. Когда кидают камни в ваши окна, вам скорее захочется остановить нарушителя, а не объяснять, почему он не должен этого делать. Вербальная агрессия сродни швырянию камней в ваше окно. Ответная реакция на осуждение и критику. Обычно осуждение и критика — Это ложь о личных качествах и достоинствах человека. Это удар по самоуважению. Когда вы слышите нечто вроде «ты ужасно водишь машину», бывает полезно спросить себя «а кто присвоил ему право судить и критиковать меня?» Кто критик? Кто выносит суждение? Не суд, не орган высшей инстанции, не бог — а некто, кто должен заниматься своими делами. Никто не имеет права осуждать и критиковать ваши личные качества и достоинства. Навешивание ярлыков — это нарушение ваших границ. Презумпция виновности — это вторжение. Отвечая на осуждение и критику, говорите как можно более четко, уверенно, Прочувствовано и авторитетно, позволяя энергии своего гнева поддерживать вас. «Ты себя слышишь?» «Хватит осуждать меня!» «Прекрати критику!» Довольно об этом!» «Я с этим не соглашусь!» «Это чушь!» «Оставь свои комментарии при себе!» «Займись своим делом!» «Это не твое дело!» Затем отстранитесь от разговора По возможности, покиньте это место и уж определенно не продолжайте обсуждение. Дальнейшее обсуждение лишь ослабит воздействие вашего ответа. Ответная реакция на тривиализацию. Тривиализация — это агрессивное поведение, принижающее ваши усилия, интересы, работу. Оно осуществляется скрытно, иногда под маской показной невинности. Агрессор вторгается в ваши границы и забирается вам в сознание, уверяя в том, что нечто значимое для вас на самом деле не имеет особого значения. Он пытается принизить ваши ценности. Столкнувшись с тривиализацией, вы можете ответить следующим образом. «Когда слышу такое, я точно не ощущаю поддержки. Лучше бы я этого не слышала». Я уже услышала от тебя все, что хотела услышать. Ответная реакция на пренебрежение. Поскольку пренебрежение жестоко и демонстрируется скрытно, лучше всего сказать напрямик. Мне не нравится твое отношение. Это был удар ниже пояса. Прекрати немедленно. Уж с тобой разговаривать мне точно нет никакого интереса встречаются агрессоры которые могут рассмеяться когда жертва случайно доставляет себе боль например она падает в грязь или проливает на себя горячий суп а агрессор хохочет такой тип агрессии подрывает самоуважение жертвы и демонстрирует садистские наклонности партнера это вторжение в границы жертвы искажающее ее восприятие реальности агрессор словно говорит Это же не больно, это доставляет удовольствие. Посмотри, как мне весело. Ответная реакция на угрозы. Если вам угрожают физически, включая сексуальное насилие, будь вы замужем за агрессором или нет, или вам кажется, что в такой ситуации возможно физическое насилие, если вы чувствуете, что что-то угрожает вашему благополучию или благополучию ваших близких, то крайне важно как можно быстрее заручиться поддержкой и помощью. Вербальные угрозы подразумевают манипулирование. Если вы не хотите делать то, что требует партнер, он, например, может пригрозить бросить вас, провести ночь вне дома, отказать вам, когда вы что-то попросите у него в следующий раз и так далее. В таком случае угроза неминуемого наказания лишает жертву спокойствия, и одновременно является вторжением в ее границы. Отвечайте на угрозы как можно более спокойно и четко, произнося фразы вроде «Хватит угрожать мне! Я не хочу это слышать!» или «Оставь меня в покое!» Ответная реакция на обзывание. Обзывание, как описывалось ранее, это вторжение в ваши личные границы. Поскольку это возмутительное, агрессивное поведение, отвечать на него следует возмущением. «Прекрати! Никогда, никогда больше не называй меня так! Я не хочу, чтобы меня так называли в этом доме или здесь!» Крайне важно помнить, что никто не имеет права обзывать вас по какой бы то ни было причине. Обзыванию нет оправдания. Также важно понимать, что вы можете освободиться от агрессии, как это делают многие люди, прерывающие отношения. С очень большой вероятностью обзываются люди, не достигшие того уровня эмоционального развития, на котором возможно полноценно любить другого и поддерживать здоровые отношения. Возможно, они и никогда его не достигнут. Ответная реакция на приказы. Если партнер вам приказывает, то он забывает, что вы самостоятельная личность с правом на жизнь, свободу и счастье. Помните, если он хочет чего-то от вас, то должен вежливо попросить. Вы можете указать ему на свои границы, сказав, кому ты приказываешь. Ты слышал себя? Можешь попросить вежливо? Или... «Я не выполняю приказы». Если он отдает вам приказы, используя слово «мы», например, «сейчас мы уходим», вы можете напомнить ему о своих границах фразами вроде «Лично я не собиралась уходить». Ответная реакция на забывание и отрицание. Вы не сможете адекватно ответить на отрицание, если будете верить агрессору. «Не верьте ему», иначе попадёте в бесконечный цикл, пытаясь объяснить, почему он доставляет вам боль или пугает вас, и насколько беспокоит вас его поведение. Не думайте, что сможете добиться взаимопонимания. Когда он утверждает, что не понимает, о чём вы говорите, вы можете прийти к мнению, что вам удастся объяснить ему свои слова. Но это невозможно. Чем больше раздражается агрессор, тем сильнее жертве хочется объясниться, чтобы он успокоился. Но чем больше она объясняет, тем сильнее он выходит из себя. В результате она предпринимает все новые и новые попытки, а он все сильнее отрицает. Это и есть цикл попыток объясниться. Поскольку обычно агрессор утверждает, что жертва сводит его с ума, Женщина полагает, что как-то невольно задела чувство партнёра, сказала что-то не то или не смогла объяснить свои истинные намерения. Она может предположить, что если у неё получится объяснить свои слова, то он перестанет сердиться, и, по крайней мере, ему станет приятнее находиться рядом с ней. Если жертва верит в отрицание агрессора, она может попасть и в иную ситуацию. Она может попытаться перетерпеть или подавить свою боль, решив, что, несмотря ни на что, не должна сердиться на партнера, ведь он, в конце концов, утверждает, что она рассказывает все неправильно. Самая хитрая форма отрицания — это забывание. Имейте в виду, что при этом агрессор снимает с себя ответственность, ссылаясь на некую слабость памяти. Фраза не помню чтобы я говорил такое заставляет жертву пожалеть о том что у нее не было свидетелей как же сказать ему что вас расстраивают его слова о том что вы все выдумали и ничего подобного он не говорил ключевой момент тут не дожидаться удобного случая и не говорить когда ты не давайте ему шанса отрицать агрессию или обесценивать ваши чувства вместо этого Услышав что-то неприятное с его стороны, немедленно отреагируйте и скажите «прекрати». Два наиболее эффективных ответа на отрицание — это «прекрати» и «хватит сводить меня с ума». Чтобы его отрицание не сбило вас с толку, обращайте внимание на свои чувства и телесные ощущения. Ни минуты не пытайтесь понять мысли и чувства партнера. Даже на секунду не задумывайтесь, поймет ли он, почему вы велите ему остановиться. Если в результате агрессии вы ощущаете боль, раздражение или замешательство, не тратьте время на попытки понять, почему партнер говорит так, а не иначе. Если вам это не нравится, отвечайте так, чтобы он понял, что нужно остановиться немедленно. Если он утверждает, что не помнит неприятного для вас инцидента, не соглашайтесь с его забывчивостью. Просто скажите «Я в это не верю и не хочу, чтобы такое повторилось снова». Ответная реакция на агрессивный гнев. Если во время прослушивания этого раздела вы задумаетесь о том, хватит ли у вас духу сказать нечто подобное своему партнёру, Или, если вы боитесь использовать эти фразы, возможно, вы находитесь в отношениях с зависимым от гнева. В таком случае нужно внимательно отнестись к предупреждению в начале главы. Агрессивный гнев — весьма важный фактор. По всей видимости, тесно связанный с потребностью взять верх, доминировать, контролировать, подчеркнуть свою важность и унизить партнера. Как отвечать на агрессивный гнев? Все опрошенные мною женщины, сталкивавшиеся с агрессивным гневом, боялись его, и не без причин. Общее правило обращения с гневным мужчиной — это держаться подальше от него. Но если на вас кричат, вам могут потребоваться какие-то стратегии, способные повлиять на вашего партнера, заставить его измениться или дать вам время, чтобы разорвать отношения. Если партнер кричит и огрызается на вас, вы можете быть потрясены настолько, что не будет сил отвечать. Но можно немного дистанцироваться от него, подумав о нем не как о вашем муже, отце ваших детей, друге, любимом человеке или родственной душе, а как о капризном, невоспитанном, непослушном и грубом ребенке. Если у вас получится вызвать подобные образы, В следующий раз, когда он закричит, ответьте «Не повышай на меня голос» или «Мне не нравится твой тон» или же быстро скажите «Постой, вдохни поглубже и говори спокойно». Гневный мужчина может оскорблять ваших друзей, но это будет понятно только вам. В такой ситуации, если вы попытаетесь дать ему отпор, ваши слова могут показаться неуместными или надуманными. Попробуйте сказать «Хотя никто тут не понимает, что это значит», «Я очень недовольна тобой». Многие женщины находят противодействие агрессивному гневу особенно трудным. Что у него на уме? Что он хочет этим сказать? Жертва пытается проанализировать и понять все эти выкрики и то, каким образом они связаны с ней. Ключевой элемент — В ответе на агрессивный гнев — это не обращать внимания на слова. Если на вас кричат, это агрессия по отношению к вам. Следовательно, вам не нужно тратить ни секунды на ее анализ или попытку понять. Если вам, как и многим жертвам, кажется очень трудным отвечать на агрессивный гнев, старайтесь замечать его первые признаки. Как только услышите гневные нотки в голосе партнера — говорите «прекрати» и выходите из комнаты или, если разговариваете по телефону, вешайте трубку. Как только на лице партнера появится такое выражение, будто он готов взорваться в любую секунду, говорите «прекрати» и выходите. В любом случае, почувствовав его напряжение, лучше уйти. Такие ответные реакции помогут вам повлиять на партнера и избежать агрессии. Если поймёте, что вот-вот должно всё случиться, и вовремя отреагируете или прекратите разговор, вы можете сломать стереотипы и не попасться на слова агрессора. Если не станете обращать внимание на значение этих слов, вы сможете отреагировать быстрее и с более ясным сознанием. Вы не можете никого изменить. Если ваш партнёр агрессивен и не хочет меняться, Вам придется принять реальность и осознать, что вы не можете поддерживать здоровые отношения в нездоровом окружении. Вы не должны всю жизнь быть настороже, готовой в любую секунду ответить на агрессию. Более того, отсутствие агрессии не гарантирует теплых, заботливых и счастливых отношений. Проблемы по возможности следует решать до их возникновения. Лучший способ избежать вербальной агрессии в отношениях — это заранее распознать вербального абьюзера и прекратить общение с ним. Если вы подумываете о новых отношениях, проявляйте разборчивость. Замечайте разницу между своими желаниями, мечтами и тем, что существует на самом деле. Подумайте, разделяете ли вы со своим новым знакомым одну и ту же реальность. Следующие вопросы помогут вам в этом разобраться. Отвечая на них, вы должны доверять своим впечатлениям и чувствам. Если появятся сомнения по поводу хотя бы одного пункта, есть вероятность, что ваши отношения не будут здоровыми. Испытывает ли он радость в жизни? Нравятся ли вам его идеи? Ощущаете ли вы родство души? Смеетесь ли над одним и тем же и находите ли во всем одинаковый смысл? Кажется ли вам, что он ваш лучший друг? Легко ли вам с ним рядом? Можете ли вы быть собой, не подвергаясь критике? Разделяет ли он с вами свои интересы и спрашивает ли о ваших? Говорит ли он о себе открыто и честно? Ощущаете ли вы исходящую от него теплоту и понимание, Не кажется ли вам, что своими шутками он часто оскорбляет других и язвительно отзывается о людях? Не становится ли вам неудобно от его шуток? Не кажется ли вам, что он не доверяет людям? Не отрицает ли он ваши мысли, идеи, чувства и ощущения? Действительно ли вам так приятно проводить с ним время, как вы и надеялись? Не делится ли его окружение на хороших и плохих? Не понимает ли он что-то и не помнит ли об этом не так, как вы? Не делает ли он поспешных выводов на основе неподтвержденных фактов? Находитесь ли вы в агрессивно-вербальных отношениях или никогда не находились в них? Эти вопросы послужат вам критериями, на основе которых можно оценить старые, или новые отношения. Важнее всего доверять своим чувствам. Если вы испытываете малейшее подозрение, что здесь что-то не так, то это так и есть.